Глава пятая. Телефонный звонок Рэя Калвина озадачил Уиндома Мэтсона. Он ничего толком не понял. Отчасти из-за быстрой и отрывистой речи Калвина. Отчасти потому, что тот позвонил в полдвенадцатого ночи, когда Уиндом Мэтсон развлекался с гостей в своем номере отеля Мурамати. «Вот что, приятель, — сказал Калвин, — мы возвращаем последнюю партию». Вернули бы и остальную дрянь, если бы уже за нее не заплатили. Естественно, Уиндаму Мэтсону захотелось узнать, в чем дело. — В том, что весь ваш товар — туфта. Уиндам Мэтсона торопел. — Но ведь вы знали, Рэй. Вы всегда были в курсе. Он оглянулся. Девицы поблизости не было. Наверное, ушла в ванную. — Да, я знал, что вы штампуете подделки, — сказал Калвин. — Но речь о другом о паршивом качестве последней партии товара. Короче, мне наплевать, стреляли из револьвера, который вы нам подсунули в гражданскую войну или нет. Для меня важно, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что это кольт 44-го калибра, такой-то номер по каталогу. Он должен отвечать стандартам, ясно? Вы знаете Роберта Чилдена? Да. Фамилия была знакомой, хотя в эту минуту Уинда Мэтсон не мог вспомнить человека, которому она принадлежит. Какой-то сошки, не из самых мелких. Сегодня Чилден был здесь, у меня в офисе. Он только что ушел. Я звоню из конторы, не из дома. Вломился и давай буянить. Он вне себя от злости. Будто бы некий важный посетитель, джаповский адмирал, ни больше, ни меньше. То ли приходил к нему, то ли присылал своего халуя. Чилден говорит о сделке на двадцать тысяч. Тут он, конечно, приврал, но в остальном я верю. К нему приходил Япошка, хотел что-то купить. Одним глазком взглянул на ваш кольт-армии, назвал его Липой, убрал деньги в карман и был таков. Что вы на это скажете?» Сказать Виндому Мэтсону было нечего, но он сразу подумал о Фрэнке и Маккарти. Они обещали кое-что предпринять. Вот оно это, кое-что. Но зачем им понадобилось пугать Чилдона? Его охватил чуть ли не суеверный страх. Как они пронюхали, куда ушел револьвер, сработанный еще в феврале. Можно было ожидать от них обращения в полицию или в газеты, или даже в муниципалитет Сакраменто к Буратинам. Но по всем этим направлениям он бы смог нанести эффективные контрудары. Просто мистика какая-то. Он не знал, как ответить Калвину. Долго бормотал оправдания, пока, наконец, не сумел закруглить беседу. Положив трубку у Винда Мэтсон, осознал, что Рита давно вышла из спальни и слышала весь разговор. Она нетерпеливо расхаживала по комнате в комбинации из черного шелка. По плечам в редких крапинках веснушек рассыпались светлые волосы. «Позвони в полицию», — предложила она. «А может, дешевле обойдется, если я предложу им тысячу-другую отступных?» — подумал он. «Они не откажутся». Наверное, как раз этого и добиваются. У такой мелочи и запросы невелики. Две тысячи кажутся им громадными деньгами. Ну да, вложат их в свое дело, через месяц прогорят и опять в кармане ни не гроша». «Нет», — ответил он, — «почему? Шантаж — это преступление». «Ей трудно понять», — подумал Уиндом Мэтсон. Он привык платить, привык нести производственные расходы. Хочешь стоять над другими, не жалей денег. Да и сумма на сей раз смешная. Но в чем-то она права. — Я заплачу им две тысячи, — решил Уиндом Мэтсон. А еще свяжусь со знакомым полицейским, инспектором из городской администрации. Пусть посмотрят, нет ли у них чего-нибудь на Фрэнка и Маккарти. На тот случай, если они снова придут вымогать. «Кто-то мне говорил, что Фрэнк жит, изменивший форму носа и фамилию», — вспомнил он. Чем лучше. Надо только известить германское консульство. Чего проще? Консул потребует у ипошек выдачи Фрэнка. И как только этот педрило окажется за демаркационной линией, его засунут в газовую камеру. Вроде у них в Нью-Йорке есть такой лагерь», — подумал он, — «с печами». «Удивляюсь». — сказала Рита, пристально глядя на него. — Как можно безнаказанно шантажировать парня с твоим-то положением? — А я объясню, — рассеянно ответил Виндем Мэтсон. — Дело в том, что весь этот бизнес связан с историей. Сущая чепуха. Просто япошки-олухи. Сейчас докажу. Он быстро прошел свой кабинет, вернулся с двумя зажигалками и положил их на кофейный столик. — Вот глянь. «На вид не отличить, но историческую ценность имеет только одна». Он ухмыльнулся. «Возьми. Пойдем дальше. На рынке одна из них стоит тысяч сорок пятьдесят». Рита робко взяла зажигалки и поднесла к глазам. «Ну?» — подзадорил ее Уиндом Мэтсон. «Чувствуешь историчность?» «Что еще за историчность?» «Так говорят о вещах, содержащих в себе историю. Слушай дальше». «Одна из этих зипа лежала в кармане Франклина Рузвельта в момент его убийства, а другая нет. Одна имеет историческую ценность, да еще какую. Другая выеденного яйца не стоит. Ну, ты чувствуешь?» — допытывался он. «Ничего ты не чувствуешь. Нет тут ни мистической тонкой материи, ни ауры». «Ух ты!» — благоговейно воскликнула Рита. «Правда ли, что одна из них была у Рузвельта?» «Да, и я знаю, которая. Понимаешь теперь? Все это большое надувательство, люди сами себя обманывают. Скажем, твой пистолет побывал в какой-нибудь знаменитой битве, например, в мас аргонской операции. Но если ты об этом не знаешь, то и пистолет кажется тебе самым обыкновенным. «Все это вот здесь!» Он постучал себя по лбу. «В уме, а не в пистолете!» «Я тоже был коллекционером. В сущности, поэтому и занялся нынешним бизнесом. Собирал ранние марки британских колоний». Сложив руки на груди, Рита стояла у окна и смотрела на огни центра Сан-Франциско. «Не погиб не он, мы бы выиграли войну», задумчиво произнесла она. «Так говорили мои родители». «Так вот», — продолжал Уиндом Мэтсон. Представь, что в прошлом году кто-нибудь, неважно кто, хотя бы правительство Канады, обнаружил клише старинных марок. И не только клише, но и краску, и запас. «Я не верю, что одна из этих зажигалок принадлежала Франклину Рузвельту», — перебила его Рита. Виндом Мэтсон хихикнул. «В том-то и дело. Мне придется доказать это с помощью документа, понимаешь?» «Вещь не говорит сама за себя. Ее ценность должна подтверждаться бумагой. А, следовательно, вся возня с историческими редкостями не имеет смысла. Это массовый самообман. Покажи бумагу». «Пожалуйста». Он снова прошел в кабинет и снял со стены листок в рамке. «Сертификат Смитсоновского института. Зажигалки и сертификат стоили целого состояния». Но Уиндем Мэтсон не жалел, Они позволяли ему доказать свою правоту, доказать, что слово «подделка» — пустой звук, поскольку слово «оригинал» тоже ничего не значит. «Кольт-44 — это Кольт-44», — провозгласил он, возвратясь в гостиную. «Важны системы и калибр, а не год изготовления, поскольку значение имеет лишь то...» — Рита протянула руку. Он отдал сертификат. «Значит, одна из них все-таки подлинная», — сказала она наконец. «Да! Вот это!» Он подал ей зажигалку с длинной царапиной на боку. «Пожалуй, мне пора», — сказала Рита. «Как-нибудь вечерком еще увидимся». Она вернула сертификат и зажигалку и направилась в спальню, где осталась ее одежда. «Почему?» — раздраженно крикнул он, идя следом. «Чего бояться?» Нам никто не помешает. Жена в клинике приедет через несколько недель. Я же тебе объяснил ситуацию. Отслоение сетчатки. Дело не в этом. А в чем? Будь любезен, вызови велотакси, пока я одеваюсь, — попросила Рита. Я сам тебя отвезу, — буркнул Уиндом Мэтсон. Она оделась. Вернувшись из прихожей с ее пальто, Уиндом Мэтсон застал Риту в кабинете, погруженную в раздумья. Казалось, ее что-то гнетет. Прошлое, понял он, оно навевает грусть на многих. И я-то хорош, что завел этот разговор, упрекнул он себя. Но ведь она такая молоденькая. Я думал, она и не слышала о Рузвельте ничего. Рита опустилась на колени возле книжного стеллажа и взяла с нижней полки книгу. Ты читал? Он напряг близорукие глаза. «Яркая обложка. Роман». «Нет», — ответил он. «Это жена купила, она много читает». «Тебе бы следовало прочесть». Уиндом Мэтсон неохотно взял книгу. «И наездца саранча», — прочитал он вслух. «Это не из тех ли книг, что запрещены в Бостоне?» «Не только в Бостоне, но и во всех Соединенных Штатах. Ну и в Европе, разумеется». Рита вышла в прихожую и остановилась у двери. — Слыхал я об этом, Готтерне не Эбинсоне На самом деле Уиндом Мэтсон ничего о нем не слышал. И о романе знал только то, что он очень популярен. Еще одна причуда, еще одно массовое безумие. Он наклонился и воткнул книгу обратно. — Некогда мне глотать модную билетристику, дел по горло. Конечно, секретарши любят читать всякую дрянь. — сердито подумал он. «Дома, в постели, перед сном. Их это возбуждает. Нет бы все делать по-настоящему. Но настоящего они боятся. И хочется, и колется». «Любовная история», — проворчал он, отворяя входную дверь. «Нет, роман о войне», — на пути к лифту она добавила. «Он пишет то же самое, что говорили мои родители». «Кто? Это Теботсон?» «Да». Предлагает гипотезу, если бы Джо Ангара промахнулся. Рузвельт вытащил бы Америку из депрессии и вооружил ее так, что... Риту умолкла. Они подошли к лифту, где в ожидании стояли люди. Позже, когда Мерседес-Бенц Уиндома Мэтсона катил по ночной улице, она снова заговорила о книге. Идея Эбенсона в том, что Рузвельт был очень сильным президентом, не слабее Линкольна. Фантастическая гипотеза изложена в форме романа. Рузвельт не гибнет в Майами, а живет дальше и переизбирается на второй срок в 36 шестом. И вплоть до 40 он все еще президент. Понимаешь теперь? Когда Германия нападает на Англию, Францию и Польшу, Рузвельт у власти. И он все понимает и принимает меры. При нем Америка становится сильной державой. Гарнер вообще-то был никчемным президентом. Наделал уйму ошибок. А так в сороковом вместо Брикера избрали бы демократа. «Это по мнению твоего Эдельсона», — Виндом Мэтсон холодно взглянул на нее. «Боже», — подумал он, — «прочтут какую-то книжонку и разглагольствуют, словно...» «Так вот, вместо изоляциониста Брикера в сороковом президентом становится Рексфорд Тагуэл. Ее гладкая кожа блестела в свете уличных фонарей. Глаза широко распахнулись. Рита возбужденно жестикулировала. «Он оказался активным приверженцем антифашистской политики Рузвельта. Поэтому в 41-м Германия побоялась прийти на помощь Японии. Не выполнила своих обязательств. Соображаешь?» Она повернулась к Виндому Мэтсону и вцепилась в его плечо. «И в результате Германия и Япония проиграли войну». Он засмеялся. Спутница не сводила с Уиндома Мэтсона глаз, словно пытаясь отыскать что-то в его лице. Он не мог понять, что. К тому же надо было следить за дорогой. «Это не смешно», — холодно произнесла Рита. «Такое вполне могло случиться. Штаты побили бы японцев и...» «Как?» — заинтересовался Уиндом Мэтсон. «Как раз об этом он и пишет». Она помолчала секунду и добавила. «В форме романа». В книге много художественного вымысла для занимательности. Его герои — двое влюбленных, как раз то, что нужно читателю. Парень служит в американской армии, а девушка, впрочем, не Так вот, президент Тагуэл далеко не дурак и прекрасно понимает, что затеяли японцы. «Ничего», — поспешила добавить она, — «об этом можно говорить. В ТША саранча не запрещена. Я слышала, она очень популярна среди ипошек даже на родных островах» нашумевшая книга. Слушай, а как насчет Перл-Харбора? – спросил Уиндом мэдсон Президент Тагуэл заранее увел все корабли в море, и флот США не погиб. Ну конечно. Так что Перл-Харбора, можно сказать, не было. И японцы напали, но смогли потопить лишь несколько небольших кораблей. Как ты говоришь, он назвал эту книгу Саранча и наездца Саранча. Это из Библии. Значит, япошки проиграли потому, что не было Пёрл-Харбора. Послушай, что я тебе скажу. Япония победила бы в любом случае. В книге флот США не дает им захватить Филиппины и Австралию. Так кто в книге? А на деле их флот был не чета нашему. Я хорошо знаю джапов. Они бы из кожи вон вылезли, но завладели Тихим океаном. А Штаты после Первой мировой переживали упадок. «В той войне пострадали все страны», — Риту упрямо возразила. «Если бы немцы не захватили Мальту, Черчилль остался бы у власти и привел Англию к победе». «Да неужели?» «В конце концов, он бы разгромил Ромеля в Северной Африке». Уиндон Мэтсон ответил на это грубым хохотом. «А победив Ромеля, англичане могли бы двинуться через Турцию на соединение с остатками русских армий». В книге они останавливают рвущихся вглубь России немцев у одного города на Волге. Этот город никому не известен, но он существует. Я нашла его в старом атласе. Как он называется? Сталинград. Там британцы добились перелома в войне. А Ромелю так и не удалось прорваться к отступающим из России армиям, которыми командовал фон Паулюс. Помнишь его? И немцы не сумели выйти ни на Ближний Восток, «к нефти, ни в Индию, на соединение с японцами и...» «Ни один военачальник не смог бы победить Эрвина Ромеля», возразил Уиндом Мэтсон. «И не могло быть сомнений, примерещившихся твоему писаке. Как бы ни защищали англичане русский город с геройским названием Сталинград, большего, чем недолгой отсрочки своей гибели, они бы не добились». Да будет тебе известно, я встречался с генералом Ромелем в 48-м, будучи по делам в Нью-Йорке. На самом деле, он лишь издали видел военного губернатора США на приеме в Белом доме. Вот это человек! Какое достоинство! Какая стать! В общем, я знаю, о чем говорю. Да, ужасно было, когда генерала Ромеля отозвали и на его место прислали это чудовище Ламерса. «До него не было ни казни, ни концлагерей». «При Роммеле лагеря были». «Но...» — Рита запнулась. «Неофициально. Возможно, подлецы из засасы и творили мерзости, но...» Роммель был не такой, как другие. Он походил на старых прусаков. Суровый. «Хочешь знать, кому США обязаны своим возрождением?» — спросил Уиндом Мэтсон. «Кто не пожалел труда для воссоздания американской экономики?» «Альберт Шпеер. Не Ромель и не организация тот-то. Шпеер оказался самым полезным из тех, кого Портай послал в Северную Америку. При нем снова заработали заводы, корпорации, вся промышленность и неплохо заработали. Хотел бы я, чтобы и у нас было то же самое. А то какую отрасль не возьми, везде конкурируют не меньше пяти компаний, неся ужасающие убытки». «Ничего глупее, чем соперничество в экономике не придумаешь». «Моя подруга жила в трудовых лагерях и рабочих поселках, что построили на Востоке», — сказала Рита. «Я бы на ее месте не выдержала. Представляешь, там скрывают почту. Она ни о чем не могла рассказать мне, пока не вернулась сюда. Их будили оркестром в пол седьмого. «Ничего, привыкла бы. Тебе бы обеспечили чистое жилье, сносное питание» медицинское обслуживание и условия для отдыха. Чего еще требовать? Яйца в пиво». Большой немецкий автомобиль бесшумно пронизывал холодный ночной туман Сан-Франциско. Господин Нубусуки Тагоми сидел на полу, подобрав под себя ноги и дул в пиалу с китайским чаем, с улыбкой поглядывая на Бейнса. «Вы здесь неплохо устроились», — нарушил молчание Бейнс. И вообще на Тихоокеанском побережье очень спокойно. Совсем не так, как там, он не стал уточнять. Гром приходит, и оживаешь. Если он подтолкнет тебя к действиям, будешь свободен от неудач. Простите. Это оракул, один из его афоризмов. Я, как здесь говорят, парю в небесах, витаю в облаках, Мысленно поправил Бэйнс и усмехнулся. «Да, верно. Именно этим они тут и занимаются. Мы выглядим неляпами, потому что живем по книге, которой пять тысяч лет. Задаем ей вопросы так, будто она живая. А она действительно живая, как Библия христиан. На свете много живых книг. Это не метафора. Книга обладает душой. Вы понимаете?» Тагуми внимательно следил за лицом Бэйнса. Тщательно подбирая слова, Бэйнс ответил, «Знаете, я не силен в религиях. Это не моя специальность. Предпочитаю обсуждать темы, в которых я худо-бедно разбираюсь». Действительно, он почти не понимал господина Тагоми. «Наверное, я устал», — решил Бэйнс. «С той минуты, как я здесь оказался, все как будто приобрело карликовые размеры. Все кажется мелким, незначительным». «Нелепым, что ли? Причем тут книга, которой пять тысяч лет? Причем тут часы Микки Маус? Причем тут Тагоми? Причем тут хрупкая чашка в его руке и огромная уродливая голова бизона, злобно глядящая на меня со стены?» «Что символизирует эта голова?» — спросил он вдруг. «Ничего», — ответил Тагоми. «Просто зверь. Один из тех, что в былые времена помогали выживать аборигенам. «Ясно. Показать вам охоту на бизонов?» Тагоми опустил пиалу на столик и встал. Дома по вечерам он носил шелковый халат, белый пояс и шлепанцы. «Это целое искусство. Вот я еду на железном коне». Он опустился на корточки. «На коленях? Верный винчестер 66-го года из моей коллекции». Он вопросительно посмотрел на Бейнса. «Вы, наверное, устали с дороги, сэр. «Боюсь, что да», — ответил Бэйнс. «Слишком много впечатлений. Да и дела висят тяжким грузом». «И кое-что еще», — добавил он мысленно. У него раскалывалась голова. «Интересно, можно ли здесь раздобыть обезболивающие таблетки фирмы И.Г. Фарбен?» Он привык к ним с тех пор, как приобрел хронический фронтит. «Все мы должны во что-то верить», — сказал Тагоми. «Нам не дано заглянуть в будущее. Мы не знаем ответов». Бэйнс кивнул. «Моя жена найдет какое-нибудь лекарство от головной боли», — пообещал Тагоми, видя, что гость снял очки и трет лоб. «Это у вас от напряжения глазных мускулов». «Извините». Он поклонился и вышел из комнаты. «Что действительно нужно, так это выспаться», — подумал Бэйнс. «Всего-навсего провести ночь в постели». А может, мне просто не по плечу дело, за которое я взялся? Инстинктивно хочется спрятать голову в песок». Когда Тагоми вернулся с таблеткой и стаканом воды, Бэйнс произнес. «Видимо, мне действительно придется пожелать вам спокойной ночи и отправиться в гостиницу. Мы могли бы встретиться завтра и решить все вопросы. Сейчас я должен лишь кое-что уточнить. Вам не говорили о третьем лице, которое примет участие в наших беседах?» Мелькнувшее на лице Тагоми удивление тут же сменилось напускной беззаботностью. «Мне об этом ничего не известно. Было бы интересно узнать». Это человек с родных островов». «Вот как!» — на сей раз Тагоми не выдал удивления. Он вполне владел собой. «Бизнесмен в летах, отошедший от дел», пояснил Бэйнс. «Путешествует морем, и уже две недели в пути». У него предубеждение к полетам. «Видимо, в больших летах», — заметил Тагоми. «Он по-прежнему в курсе всего, что касается экономики родных островов, и может предоставить нам необходимую информацию. Сан-Франциско он выбрал для отдыха. Наверное, мы могли бы обойтись и без его услуг, но при его участии наша беседа окажется более плодотворной». «Да», — кивнул Тагоми. «Скорее всего, его помощь будет не лишней. Я два года не был на родных островах и плохо представляю, как обстоят дела с рынком сбыта». «Вы хотели дать мне таблетку?» Спохватившись, Тагоми опустил глаза и увидел, что таблетка и стакан все еще у него в руках. «Простите, это очень сильное средство. Зорокаин. Его выпускает фармацевтическая фирма в китайском регионе». Протягивая руку ладонью вверх, он добавил. Не вызывает привыкания. Возможно, этот пожилой господин напрямую свяжется с вашей торговой миссией. Чтобы ему не отказали в приеме, я на всякий случай напишу его имя. Мне не доводилось с ним встречаться, но, по моим сведениям, он глуховат и эксцентричен. Я бы хотел быть уверен, что с ним обойдутся вежливо. Казалось, Тагоми понял, что Бэйнс имеет в виду. «Он любит рододендроны и будет просто счастлив, если кто-нибудь из ваших помощников в течение получаса, пока мы готовимся к беседе, поговорит с ним о рододендронах». Бейнс проглотил таблетку, запил водой и достал авторучку и блокнот. «Господин Синхиро Ятабе!» — прочитал Тагоми и бережно положил записку в бумажник. «И еще одно!» — господин Тагоми замер с пиалой урта. «Деликатный нюанс. Видите ли, этот господин несколько стеснен в средствах. Ему под восемьдесят. В конце карьеры некоторые из затеянных им предприятий оказались не слишком удачными. Вы понимаете?» «То есть теперь он не богат», — сказал Тагоми. «Вероятно, даже живет на пенсию». «Именно. И пенсия плачевно мала, поэтому ему приходится немного подрабатывать». «Нарушая некоторые мелочные постановления», — подхватил Тагоми. «Ох уж это мне родное правительство и его чиновники-бюрократы! Я понял вас. Пожилой господин получает за консультации гонорар и не отчитывается перед пенсионным фондом. А для этого нужно, чтобы мы никого не ставили в известность о цели его визита. Пусть считают, что эта цель всего лишь отдых». «Вы проницательны», — улыбнулся Бэйнс. Я сталкивался с подобной ситуацией. К сожалению, наше общество не решило проблему стариков. А их число растет по мере совершенствования медицины. У китайцев мы научились чтить и ценить старость. В этом отношении немцы вызывают у нас неприятие, близкое к возмущению. Я слышал, стариков они уничтожают. «Немцы», — промямлил Бейнс и снова потер лоб. «Подействовало ли лекарство?» Он пока чувствовал лишь легкую сонливость. «Вы родом из Скандинавии, и, несомненно, часто бываете в Фестун-Кайропа. Даже сюда прилетели из Темпельхофа. Там к ним такое же отношение. Что вы, нейтрал, об этом думаете?» «Простите, я не понял», — пробормотал Бейнс. «Какое отношение? К кому? К старым, больным, немощным, умственно неполноценным и так далее». «А какая польза от новорожденного младенца?» — спросил когда-то известный англосаксонский философ. Я запомнил этот вопрос и многократно задумывался над ним. «В общем-то, никакой пользы, сэр». Бейнс что-то невнятно пробормотал. Очевидно, это было проявлением уклончивой вежливости. «Должен ли человек служить орудием для удовлетворения нужд ближнего?» — спросил японец и наклонился к мистеру Бейнсу. «А какова точка зрения нейтрала?» «Не знаю», — сказал мистер Бэйнс. «Во время войны я служил в Шанхае, занимал незначительный пост в китайском регионе», — сообщил господин Тагоми. «Там, в квартале Хоньо, поселили евреев, интернированных имперским правительством. Они жили на средства джойнта. Советник нацистского посольства в Шанхае потребовал, чтобы мы их уничтожили. Помню ответ моего начальника». Это противоречит нашим представлениям о человечности. Требование посла было отвергнуто, как варварское. На меня это произвело впечатление». «Понимаю», — пробормотал Бейнс. «Прощупывает», — подумал он, и насторожился. Ему стало легче, голова уже не болела, мысли перестали путаться. Нацисты всегда считали евреев не белыми, азиатами. Но никто из высокопоставленных японцев даже членов военного кабинета, не разделял этого мнения. «Я никогда не беседовал на эту тему с гражданами Рейха, с которыми мне доводилось...» «Простите, но я не немец», — перебил его мистер Бейнс, «и вряд ли могу говорить за них». Он встал и направился к выходу. Задержавшись в дверях, произнес. «Завтра мы продолжим нашу беседу». «А сейчас прошу меня простить, что-то голова плохо соображает». На самом деле голова соображала прекрасно. «Надо убираться отсюда», — решил он. «Этот человек слишком круто за меня взялся». «Простите меня за глупый фанатизм», — произнес Тагоме, спеша распахнуть перед Бейнсом дверь. «Увлекшись философскими рассуждениями, я забыл об элементарной вежливости. Прошу сюда». Он выкрикнул что-то по-японски, и внизу отворилась парадная дверь. Появился юный азиат, слегка поклонился, глядя на мистера Бэйнса. «Шофер», — предположил тот. «Наверное, мои Дон Кихотские разглагольствования в ракете Люфтганзы каким-то путем дошли до японцев», — подумал он вдруг. Зря я разболтался с этим, как его лодце. Зря. «Но сейчас поздно жалеть». Напрасно я ввязался в это дело. Не подхожу я для него. Вообще ни для чего подобного не гожусь. Но тут пришли другие мысли, успокаивающие. Швед вполне мог разговаривать с Лотцем в таком духе. Все в порядке. Я не допустил промашки. Пожалуй, я излишне осторожничаю. Не могу избавиться от привычек, выработанных в прежней ситуации. Здесь о многом можно говорить открыто». К этому еще надо привыкнуть. Но этому противилось все его естество. Кровь в венах, кости, мышцы. «Открой рот», — твердил он себе. «Скажи что-нибудь. Любой пустяк, выскажи свое мнение. Не молчи, если не хочешь уйти ни с чем». Возможно, ими движет некий мощный подсознательный архетип. По юнгу. Тагоми кивнул. «Понимаю вас. Юнга я читал. Они пожали друг другу руки. «Завтра утром я вам позвоню», — пообещал мистер Бэйнс. «Доброй ночи, сэр». Они раскланялись. Молодой японец улыбнулся, прошел вперед и произнес несколько слов. «Что?» — переспросил Бэйнс, сняв с вешалки пальто и выходя на крыльцо. «Он обратился к вам по-шведски, сэр», — пояснил Тагоми. «Он изучал историю тридцатилетней войны в Токийском университете». «И восхищен вашим героем Густавом Адольфом!» Тагоми сочувственно улыбнулся. Но очевидно, что его попытки овладеть столь чуждым для японского уха языком оказались безуспешными. Наверное, пользовался грампластинками. пластинками Он ведь студент. А среди студентов, благодаря дешевизне, грамм-пластинки весьма популярны. Похоже, молодой японец не понимал по-английски. Он с улыбкой поклонился. «Ясно» пробормотал Бэйнс. «Ну что ж, пожелаю ему удачи!» «Боже мой!» — подумал он. «Никаких сомнений, этот юнец всю дорогу будет приставать ко мне с вопросами на шведском». Бэйнс с трудом понимал этот язык, и то лишь, когда слова произносились правильно и внятно. А тут японец, кое-как изучивший шведский по грамм-пластинкам. «Ничего у нас с ним не получится», — подумал Бейнс. «Но он от меня не отстанет, пока не довезет до гостиницы, ведь ему, быть может, никогда в жизни не доведется встретить другого шведа». Бейнс мысленно застонал. «Какие муки нас ждут!»